Глава 3. Как родители преподают свои правила. Когда дело доходит до преподавания правил, большинство родителей оперируют неким последовательным подходом. Одна из крайностей является автократический или карательный подход. Границы в этом случае твёрды, но используемые родителями методы воспитания не характеризуются уважением к ребёнку. Другая крайность попустительский подход. Методы уважительны, но границы не слишком жёстко определены. Некоторые родители используют смешанный подход, беря понемногу от той и другой крайности. А есть и такие, которые сумели достичь равновесия между двумя полюсами и используют подход одновременно твёрдый и уважительный. Каждый из подходов основывается на различии представлений о том, как дети учатся, какую роль играют родители в процессе воспитания. и о подобающем распределении власти и ответственности между родителями и детьми. Каждый из подходов использует разные методы и преподает разные уроки на тему послушания, ответственности, коммуникации и разрешения проблем. Какой подход используете вы? Вы действуете с позиции одной из крайностей? Или переключаетесь с одной на другую? Возможно, вы нашли точку равновесия, которая позволяет вам балансировать и быть твердым и вежливым одновременно? Настоящая глава поможет вам выяснить это. Изучая методы, которые применяют другие родители, вы определите, каким является ваш подход и узнаете, насколько хорошо он приспособлен для конкретного темперамента и стиля обучения вашего упорного ребёнка. Если бы это было возможно, я предпочёл бы помочь вам определить свой подход тем способом, каким помогаю родителям во время консультаций. Я прошу их выбрать типичный случай плохого поведения, который имеет место в домашней обстановке. Затем прошу каждого из родителей точно, шаг за шагом рассказать, что они говорят и делают, когда их дети так себя ведут. Пока родители описывают происходящее, я схематично отмечаю на доске каждый их шаг и последовательность взаимодействия. И тогда начинает проявляться визуальная картинка, отражающая методы каждого родителя. К сожалению, мы не сможем вместе нарисовать в книге вашу схему. Но зато можем сделать кое-что другое, и ничуть не хуже. Мы можем изучить опыт и схемы поведения других родителей, которые используют похожие методы, чтобы помочь вам определить свой подход. Давайте начнём с того, что взглянем, как родители справляются с общей проблемой ссоры между братьями или сёстрами, используя карательный подход. Автократический или карательный подход. Твёрдый, но неуважительный. Вообразите следующую сцену. Субботнее утро. Родители наверху в спальне пытаются урвать ещё пару часиков сна. Двое детей 5 и 8 лет сидят в гостиной, смотрят свои любимые мультики. Пятилетний брат решает устроиться поудобнее. Он вытягивается на диване и ногой касается сестры. Та его пинает, и он вопит. Потом вытягивается на диване она и дотягивается ногой до брата. Он пинает сестру, и теперь уже вопит она. Когда мать прибывает к месту происшествия, двое детей вовсю толкаются, пихаются и дерутся за первенство на диване. Мать громко, почти кричит: "Что здесь происходит? Неужели вы не можете смотреть свои мультфильмы спокойно и не вести себя как пара хулиганов?" Брат: "Я сидел на своей стороне, а она меня пнула". Сестра: "Нет, он разлёгся на моей стороне, а когда я хотела его сдвинуть, он меня пнул". Брат: Неправда. Мать в гневе. Если бы вы оба сидели каждый на своей стороне, не было бы никаких проблем. Значит, один из вас врёт. Ну, говорите правду. Кто полез на чужую сторону? Сестра: Он. Брат: Нет, она. Мать: Я так и знала, что вам нельзя доверять. Всё, с меня хватит враней и скандалов. Если ещё раз услышу Что вы приурякаетесь и дерётесь, на целый день останетесь без велосипедов и без десерта на обед. Поняли? кричит. Прекратить. Сестра. Какая ты придира. Брат. Точно. Смеётся над комментарием сестры. Мать. Мне смешно. Вы оба уже заработали день без велосипедов и сладкого. Если вам мало, можете продолжать. Сестра. Спорим, тебе нравится, когда другим плохо. Брат. Ага. Мать вопит. Но всё, хватит. Отвешивает каждому по подзатыльнику и грозится посадить их под домашний арест, если они ещё что-нибудь скажут. Похоже, если да, то у вас имеется большая компания. Карательный подход по-прежнему одна из самых широко используемых моделей воспитания. Родители, которые используют карательный подход, часто оказываются в роли полицейского следователя, прокурора, тюремщика, тритейского судьи и судебного исполнителя. Они расследуют случаи правонарушения, определяют виновных, утверждают приговор и назначают наказание, которые обычно очень строги и длятся дольше, чем это необходимо. Родители направляют и контролируют процесс разрешения проблемы, который, как правило, бывает громким, гневным и состязательным. Послушание достигается страхом, угрозами и запугиванием. Это отношение типа победитель-побеждённый. Родители обычно бывают победителями. Лежащая в основе этого подхода убеждение заключается в том, что дисциплина должна быть ощутимой, чтобы дети вынесли из неё урок. Методы включают расследование, допрос, обвинение, угрозу, критику, устыжение, поиск виновных, шлепки, домашний арест. И отъём любимых игрушек и развлечений на несколько дней или недель подряд. Как реагируют на это дети? Послушные обычно сотрудничают из страха и боязни. Упрямые дети часто восстают и платят злом за зло. Дети с промежуточным типом делают понемногу и то, и другое. Большинство детей злится и возмущается, считая эти методы обидными и унизительными. Давайте представим схему взаимодействия между родителем и двумя детьми в приведённом ранее примере. В точке А раздосадованная мать появляется на поле действия и принимает участие в происходящем в роли детектива. Её тон антагонистичен. Фокус внимания на противопоставлениях: правильно-неправильно, виновный-обвинитель, плохие парни-хорошие парни. Дети быстро подхватывают эту динамику. и вызывают к матери, обвиняют друг друга в лжи. Детективное расследование заходит в тупик, что приводит родительницу в ещё больший гнев. Она обвиняет обоих в лжи. На среднем этапе взаимодействия гнев и разочарование берут верх. Мать полностью персонифицирует конфликт, принимая его на свой счёт. Первоначальная ссора между братом и сестрой становится вторичной по отношению к конфликту между детьми и матерью, которая доминирует во взаимодействии. То, что началось как попытка разрешить проблему, выродилось в обидную и все нарастающую борьбу за власть. В точке Б мать пытается положить конец конфликту, угрожая детям лишить их велосипедов и десерта. Но уже слишком поздно. Зоны диванного влияния больше не являются проблемой. Оскроблены чувства, и дети жаждут мести. Они мстят, обзываясь и проявляя неуважение. Родители мстят в ответ. оставляя их без велосипедов и десерта, а затем запугивает. Дети дерзят ещё больше, что в свою очередь заставляет мать перейти грань допустимого поведения. Она раздаёт им по подзатыльнику и грозит дальнейшими последствиями, если они будут сопротивляться. Борьба за власть окончена, но чего на самом деле удалось достигнуть? В качестве воспитательной модели карательный подход имеет множество ограничений. Обычно при его использовании плохое поведение действительно прекращается со временем, но дети не извлекают положительных уроков, касающихся ответственности, разрешения проблем или уважительной коммуникации. Почему? Потому что все решения принимаются родителями, и родители же решают все проблемы. Формируемые родителями методы поощряют оскорбительную манеру общения, демонстрируют неспособность разрешить конфликты. И учат детей зависеть от взрослых. Как вы думаете, что произойдёт в следующий раз, когда двое детей, о которых шла речь в приведённом выше примере, вступят в конфликт? Наверняка один из них будет кричать, звать маму или папу, чтобы те пришли и разрулили ситуацию. Если мама или папа не объявятся вовремя, дети воспользуются теми методами, которые им лучше всего известны: воплями, угрозами, обвинениям, обзыванием и дракой. Можете вообразить, что случилось бы, если бы правила дорожного движения подкреплялись таким подходом? Представьте себе, что вы проехали на знак "Стоп" или на красный. Полицейский замечает это и останавливает вас. Приближаясь к вашей машине, он гневно выкрикивает оскорбления и заполняет штрафную квитанцию, а прежде чем вернуться к своей машине, награждает вас парой ударов дубинкой. Как бы вы реагировали на такое обращение? Вы повернулись бы к полицейскому со взглядом полным благодарности и сказали бы «Благодарю вас, мне это было необходимо. Я понимаю вашу точку зрения и в будущем постараюсь притормаживать». Вероятно, нет. Хотелось бы вам сотрудничать с кем бы то ни было, кто отнесся бы к вам столь неуважительно. Вероятно, опять-таки нет. Когда доходит до унижения, родители реагируют практически так же, как взрослые. Они усваивают правила – Но и мне нравится используемый для этого способ. Карательный подход лучше всего работает с теми, кому он не нужен. С покладистыми детьми, которые и так послушны и хотят всем нравиться. Но этот подход плохо соответствует темпераменту и стилю обучения упрямых детей. Он заставляет их злиться и обижаться и толкает на поиски способов отмщения. Послушание, которого добиваются родители, достаётся им дорогой ценой раниными чувствами. с порченными отношениями и яростными стычками за власть. Если карательный подход имеет столько ограничений, то почему так много родителей продолжают им пользоваться? Большинство родителей, использующих этот подход, воспитывалось таким же образом. Он кажется им естественным и хорошо знакомым, и они не подвергают сомнению его эффективность. Когда происходит сбой в воспитании, они приходят к выводу, что проблема в ребёнке, а не в их методах. Отец Кайла хороший тому пример. Он пришёл ко мне в кабинет со своим десятилетним сыном и обвинил. У Кайла началось что-то вроде бунтарского периода. Он не желает делать ничего, что бы я ему не сказал. Кайла и его отец увязли в борьбе за власть уже около месяца назад. Обе стороны так злились друг на друга, что даже перестали разговаривать. Проблемы начались с того, что однажды Кайл пришёл домой из школы, задержавшись почти на 2 часа. Он сказал родителям, что играл в баскетбол и потерял счёт времени. Отец Кайла был полон решимости сделать так, чтобы такая проблема больше не возникала. Он лишил Кайла права играть в баскетбол после школы на 2 недели. Когда Кайл попытался протестовать это решение, отец запер сына в его комнате. Кайл возмутился. "Ты, тиран!" крикнул он. и пробил ногой дыру в двери. Отец Кайла принялся орать в ответ и объявил, что Кайл под арестом до следующего распоряжения, и что его карманные деньги за 2 месяца вперёд будут удержаны, чтобы оплатить ремонт двери. Тогда Кайл отказался выполнять свою часть работы по дому. Прошло 3 недели, а они так и не сдвинулись с места. Кайл ничего не делал по дому и ходил крадясь по стенкам, стараясь не попасться никому на глаза. Родители тоже не испытывали радости. Обе стороны обвиняли одна другую, и каждый стоял на своём. Трудно было сказать, кто наказан больше: Кайл или его родители. Как бы ваш отец разобрался с такой ситуацией, спросил я отца Кайла, надеясь несколько отвлечь его внимание от ребёнка. Я получил бы трёпку, как только переступил порог, а потом провёл бы под домашним арестом 2 недели, ответил он. Вам никогда не казалось, что такая дисциплина это немного чересчур, спросил я. Иногда? Да, ответил он. Но таковая уж была манера отца наставлять меня. Когда я был маленьким, многие родители так делали, и дети учились уму разуму, как миленькие. Как и большинство родителей, которых в детстве постоянно наказывали, отец Кайла усвоил. что для того, чтобы ребёнок чему-то научился, последствия поступка должны быть болезненными. Он применил это убеждение в воспитании собственного сына. И вы никогда не сердились на отца за такие уроки? Поинтересовался я. Часто, признался он. Помню, временами я думал, что он настоящий деспот, но на нашу долю тоже выпало немало ссор. Кайл явно навострилуша. Значит, методы отца тоже заставляли вас злиться и бунтовать? Подтожил я. Были ли ваши с отцом ссоры похожи на то, что сейчас происходит между вами и Кайлом? Он взглянул на Кайла и улыбнулся. Он начал понимать, что проблема не в возмущении Кайла, а в его собственных методах. Он был готов к тому, чтобы поискать лучшие способы донести до сына свои сообщения. Попустительский подход, уважительный, но не строгий. Попустительство появилось в 1960-х, 70-х годах, как реакция, направленная против болезненной и автокритической природы карательного подхода. Многие родители искали более уважительный метод воспитания детей, основанный на демократических принципах свободы, равенства и взаимного уважения. Применение этих принципов на практике, однако, оказалось не таким простым, как на словах. Это была совершенно неизведанная территория для тех из нас, кто рос в рамках карательной модели. Как реализовать эти принципы? Просто сделать менее жёсткими правила, уменьшить ожидания и предоставить детям большую свободу? Так пытались сделать многие родители, но эксперимент не дал желательной отдачи, поскольку в нём был опущен важный компонент жёсткие границы. Свобода без ограничений это не демократия, Это анархия. А дети, воспитанные в анархии, не научатся уважать правила или авторитеты, равно как и не научатся и ответственному подходу к своей работе. Они склонны думать в первую очередь о себе и обладают преувеличенным чувством собственного могущества и авторитета. Давайте вернёмся к конфликту между братом и сестрой и посмотрим, как эта проблема разрешается в попустительском подходе, когда родитель появляется на месте происшествия Дети сражаются за власть над диваном. «Мать!» «Эй, ребятки! Мне не нравятся все эти крики и вопли! У вас тут словно зона боевых действий!» Она выходит из комнаты, но ссора продолжается. «Мать!» Вновь входя в комнату раздраженно. «Дети! Вы что, не слышали, что я сказала? Перестаньте шуметь и пререкаться, ладно?» Она уходит, но ссора продолжается. «Мать!» Входя в комнату в третий раз. Сколько раз я должна вам повторять? Вы что, думаете, мне нравится твердить одно и то же? Неужели вы не можете поладить друг с другом хотя бы для разнообразия? Терпеть не могу жить в доме, где постоянно ссорятся и орут. Когда-нибудь вы пожалеете о том, что так друг с другом обращались. А теперь, пожалуйста, постарайтесь помириться. Ссора продолжается. Брат, я здесь сидел, а она меня пнула. Сестра. Он выставил ногу на мою сторону. Когда он попытался пнуть меня, я в ответ пнула его. Мать. Почему бы вам не делить диван по очереди? Брат. Хорошо. Тогда моя очередь первая. Кладёт ногу на край дивана, дразня сестру. Сестра. Нет, сейчас моя очередь. Кладёт ногу на дальний край своей стороны, почти касаясь брата. Мать. Выйди из себя, кричит. Вот именно. Всё, хватит. Вы оба меня довели. Угрожает выключить телевизор и велит детям слез с дивана и не залезать на него, пока они не согласятся сотрудничать. Брат. Это несправедливо. Мы ничего плохого не делали. Сестра. Да, мы же просто здесь сидели. Мать. Нет. Вы два не начали драться. Брат. Мы просто играли. Сестра. Да. Мать: Если вы оба пообещаете держать свои ноги при себе и сидеть каждый на своей половине, тогда можете оставаться на диване и смотреть телевизор дальше. Брат: Обещаю. Сестра: Я тоже обещаю. Мать: Хорошо. Больше никаких драк. Ладно? Я предупреждаю. Через несколько минут ссора возобновляется. Брат: Она на этот раз пнула меня сильнее. Сестра: Он первый полез. Мать. Ладно. Если драться это единственное, что вы можете, то вперёд. Только делайте это тихо. Раздражённая уходит. Снисходительные родители постоянно переключают передачи и используют различные вербальные тактики, чтобы убедить и уговорить детей послушаться. Их основополагающее убеждение состоит в том, что дети пойдут на сотрудничество, когда поймут, что так вести себя правильно. Это допущение обычно верно для покладистых детей, но не для упрямых, которым для того, чтобы в чём-то убедиться, требуется нечто большее, чем слова. Опустительские методы воспитания включают в себя неоднократные повторения, напоминания, предупреждения, вторые шансы, увещевания, объяснения, упрашивания, уличевания, чтение аннотаций, споры, сделки, обсуждения. торговлю, компромиссы и все прочие виды убеждения. Последствия или действия, если вообще применяются, обыкновенно бывают запоздалыми и неэффективными. Главное тут – много слов и очень мало дела. Методы уважительны, но не строги. Как реагируют на это дети? Послушные обычно слушаются не потому, что сигнал им ясен, а потому, что им нравится угождать и сотрудничать в любом случае. Послушные дети оставляют родителям широкое поле для неэффективности. Упрямые дети поступают как раз наоборот. Когда они слышат реплики родителя, которым недостаёт твёрдости или чёткости, они обычно начинают проверять, до какой степени прогнётся крайний предел. Они отключаются, игнорируют, бросают вызов, спорят, припираются, тянут резину, отлынивают или просто упираются рогом или прошибают им стену. Они по опыту знают, что если буду достаточно долго сопротивляться, то велик шанс, что родители пойдут на компромиссное смещение границ или даже полностью капитулируют. С точки зрения воспитания попустительские методы обладают ограниченной инструктивной ценностью, поскольку дети не проводят причинно-следственной связи между тем, что мы говорим, и тем, что мы делаем. Они слышат слова "нет" или "стоп", Но не ощущают на себе того действия, которое подтверждает эти слова и придаёт им значение. Для детей такое сообщение звучит как: "Неплохо было бы, если бы ты послушался", но на самом деле это не обязательно. Стали бы вы слушаться, услышав такое обращение? Я? Возможно. Я человек покладистый. Но более своенвольные дети не станут, поскольку послушание здесь факультативно, а не обязательно. Вместо этого они отключаются и игнорируют слова, и оказывают давление до тех пор, пока не начнутся какие-то действия. Темпераменты в стиле обучения у прямых детей таковы, что попустительский метод мало подходит в качестве модели их воспитания. Его применение не позволяет достичь ни одной из наших базовых тренировочных целей. Он не останавливает плохое поведение. Он не учит уважению к правилам или авторитету. Он не преподаёт желательные на уроке ответственности, вежливой коммуникации или совместного разрешения проблем. Его методы провоцируют проверки на прочность и борьбу за власть. Попустительство унизительно для родителей. Давайте представим схему, по которой развиваются взаимодействия детей, ссорящихся из-за дивана. Родители-попустители вкладывают огромное количество времени и энергии в неработающие методы. Данный родитель, мать не исключение. Она начинает с точки А большим количеством повторений и напоминаний. Дети в ответ игнорируют её. Тогда она пытается в разумить их и упрасить, но это тоже не срабатывает. Дети продолжают её игнорировать. Тогда родитель предлагает разумное решение очередность. Но ни один из детей не желает сотрудничать, если это означает необходимость уступить другому очередь. Мать расстраивается и снова переключает передачу. Она грозится выключить телевизор и заставляет детей слезть с дивана. Когда они раздражаются протестами, она сдаётся. Далее мать пытается добиться сотрудничества, предложив сделку. Обещания даны, затем нарушены. Она сдаётся окончательно и в унынии покидает комнату. Ей так и не удалось заставить их прекратить плохо себя вести, или научить их находить лучшие способы разрешения ссор. Почему дети не послушались? Причина проста. Они не были обязаны это делать. Послушание не было обязательным. Их мать не желала подкрепить эти слова эффективными действиями. Вместо этого она обращалась к ним, и ожидая с их стороны ответных действий, полагалась только на слова. Можете представить себе Что было бы, если бы наши правила уличного движения подкреплялись попустительством? Ещё раз представьте, что едете в машине домой. На светофоре горит красный, но ни одной машины в поле зрения нет. Поэтому вы проезжаете. В всякий раз, приближаясь к перекрёстку, где поблизости нет других машин, вы делаете то же самое. Однажды вас замечает полицейский и останавливает. Он подходит к вашей машине, улыбается, Снимает фуражку и информирует вас о том, что вы 4 раза проехали на красный. После этого он переходит к лекции о том, как важно соблюдать правила дорожного движения. Эти сигналы предназначены для обеспечения вашей безопасности, вещает он, и безопасности и защиты других водителей. Если бы все игнорировали сигналы светофоров, у нас на каждой улице были бы аварии, травмы и более высокие цены за страховку. Затем он упрашивает вас, как следует постараться следовать этим сигналам в будущем. Когда лекция окончена, он садится в свою машину и уезжает. Если бы правила уличного движения подкреплялись таким способом, как вы думаете, воспринимали бы их всерьёз? Вряд ли. Родители-попустители очень напоминают полицейского из приведённого мной примера. Они выдают кучу предупреждений, напоминаний и убедительных причин того, почему детям следует слушаться. Родители могут пригрозить штрафом, и порой действительно делают это. Но большую часть времени детям удаётся отговориться, и родители оставляют всё идти своим чередом, ограничившись предостережением. Является ли предостережение достаточно убедительным сигналом, чтобы заставить вас прекратить заниматься чем-то, чем вам по-настоящему хочется заниматься? Давайте проверим. Когда вы приближаетесь к перекрёстку и на светофоре горит жёлтый свет, но вы можете безопасно проехать, всегда ли Каждый ли раз вы останавливаетесь на желтой? Большинство водителей не останавливается. И точно так же этого не делают дети, когда родители пользуются желтым сигналом, пытаясь прекратить их плохое поведение. Дети не останавливаются по той же причине, что и взрослые. Ведь остановка желательна, но не обязательно. Большинство из нас ждет действительно значимого сигнала, красного. Почему? Почему? Потому что мы ассоциируем отказ в выполнении правила, регламентированного этим сигналом, со значимыми для нас последствиями: штраф, авария, более высокая стоимость страховки или что-то похуже. Дети от нас ничем не отличаются. Они уважают значимые сигналы, те, за которыми, как они усвоили, следует прямое или ощутимое для них воздействие. Без штрафов, последствий, которые возлагают на них ответственность, У детей мало оснований понимать родительские правила всерьёз. Попустительство это воспитательная система, основанная на жёлтом свете. Остановка желательна, но не обязательна. Дети знают это, но родители-попустители не ведают, что их сигналы на самом деле не требуют остановки. Они искренне верят, что все их повторения, напоминания, предупреждения и убедительные слова эквивалентны красному свету светофора. Почему родители-попустители в воспитательном процессе столь неохотно принимают какие-либо меры в случаях, когда дети не реагируют на их словесные сигналы? У большинства из них благие намерения. Они не пытаются выражаться туманно. Они просто хотят преподавать свои правила лёгким путём, с помощью одних слов и избежать трений, которыми сопровождаются значимые действия. Родители-попустители полагают, что если их ребёнок на время расстроится в случае принятия ими действенных мер, то это может нанести ему психологический вред. Давайте проведём небольшой тест в реальных условиях. Вы привыкли всегда и во всём добиваться того, чего хотите. А когда вам не удаётся, довольны ли вы этим? Разве нам не полагается разочаровываться, если мы не получаем того, чего хотим? Разве не так мы учимся откладывать немедленное удовлетворение своих потребностей и приспосабливаться к реальности? Когда родители не предоставляют детям возможности испытать последствия их неверного выбора и плохого поведения, они также не дают им усвоить важные жизненные уроки. Пятилетний Джеймс – хороший тому пример. Когда я с ним познакомился, он начал с жестких трений в детском саду. Записка, посланная учительницей родителям, Насила разоблачительный характер. Джеймс на занятиях очень недисциплинирован и непослушен. Он всё доводит до крайностей. Когда я прошу его принять в чём-либо участие, он обычно игнорирует меня и продолжает заниматься своим делом. Когда я настаиваю, он кричит или закатывает истерику. Вероятно, он думает, что классные правила к нему не относятся. Мать Джеймса тоже была расстроена. Он и дома так себя ведёт. Жаловалась она: "Отказывается одеваться по утрам, не хочет идти, когда я зову его обедать, а уложить его вечером спать это вообще кошмар. Мне приходится упрашивать его снова и снова. И большую часть времени он меня просто игнорирует или делает то, что хочет. Как и многие упрямые дети, воспитанные в атмосфере вседозволенности, Джеймс привык добиваться своего и изучил полный репертуар навыков, позволяющих этого добиться". Он специалист в науке отключаться, игнорировать, сопротивляться, избегать, тянуть кота за хвост, спорить, противоречить, торговаться, бросать вызов. Когда ни одна из этих тактик не срабатывает, Джеймс выкладывает свой козырь. Он закатывает истерику. Его мать обычно чувствует себя виноватой и сдаётся. Намерения Джеймса вовсе не зловредны. Он поступал так, потому что это срабатывало. Опыт научил его следующему. «Правила существуют для других, а не для меня. Я устанавливаю собственные правила и делаю, что хочу». Джеймс действовал, исходя из этих убеждений, и дома, и в классе. Не так трудно было понять, почему у Джеймса создалось такое преувеличенное чувство собственной власти и могущества. Дома он верховодил. Стоп-сигналы матери не требовали остановки. Когда он плохо себя вёл, он понимал, что услышит множество повторений, напоминаний, лекций и угроз, но ни один из этих сигналов на самом деле не требовал, чтобы он остановился. Воспитание не приготовило его к правильной реакции на настоящие стоп-сигналы, с которыми он столкнулся во внешнем мире. Смешанный подход: ни твёрдый, ни уважительный. Как подразумевает название, смешанный подход является комбинацией карательной и попустительской воспитательных моделей. Для смешанного подхода характерна непоследовательность. Он сочетает худшие элементы этих двух крайностей и вызывает наиболее экстремальные реакции и у родителей, и у детей. Родители, использующие этот подход, постоянно мечются между наказанием и всепрощением в поисках лучшего способа донести до детей свои сообщения. Они знают, как проявить вежливость, Но не знают, как сделать это без попустительства. Они знают, как проявить твёрдость, но не знают, как сделать это, не прибегая к наказанию. Они не знают, как можно быть твёрдым и вежливым одновременно. Поэтому колеблются туда-сюда. Попытайтесь представить, что было бы с правилами дорожного движения, если бы их поддерживали, используя смешанный подход. Порой, когда вы проезжаете на красный Полицейский читает вам лекцию и позволяет отделаться устным предупреждением. Порой он выкрикивает вам в лицо оскорбления, выписывает штраф и угрожает избить вас дубинкой. Откуда вам знать, что случится в другой раз? Разумеется, вы не знаете. Как бы вы реагировали, если бы по кладисту, то вероятно, вы не стали бы слишком часто рисковать, проезжая на красный. Если вы своей воли то вероятно будете нарушать часто и ищите пути, чтобы отомстить, когда вас поймают. В смешанном подходе масса вариантов. Наиболее часто встречается тот, при котором родители начинают с попустительства, потом у них кончается терпение, и они переходят к карательной тактике: угрозам, устыжению, обвинениям, долгим и чувствительным последствиям. Некоторые родители с наказаний начинают, но скоро сдаются и прибегают к попустительской тактике. когда встречаются с жалобами или сопротивлением. Третья категория родителей остаётся верна какому-нибудь одному подходу в течение длительного времени. Они неделями практикуют попустительство, пока не наступает такой момент, когда они больше не могут выносить игнорирование и отключение. И тогда они переходят к крутым мерам и применяют наказание до тех пор, пока хватает сил выносить собственное тиранство. Тогда они перестраиваются снова и начинают использовать попустительские методы. Настоящие американские горки. Цикл между приключениями постоянно становится более длинным прежде, чем повторяется вновь. Смешанный подход распространён в случаях, когда родители не сходятся во мнениях о том, как надо воспитывать ребёнка. Один из них склоняется к карательному подходу, другой к попустительскому, но их объединённые действия проявляются в реализации смешанного подхода. Для детей это то же самое, что жить под одной крышей с двумя одновременно действующими правительствами. Одно из правительств проводит твёрдую линию, другое мягкую. Дети вычисляют, что у родителей разные правила, и приучаются стравливать одно правительство с другим. Восьмилетний Трент живой тому пример. Он знает, что ему полагается закончить свои домашние дела прежде, чем идти на улицу играть. Но его друзья играют на улице в бейсбол, и ему ужасно хочется присоединиться к ним. Мама Трента снисходительно Если он попросит у неё разрешения, то знает, что в ответ гарантированно услышит да. Отец Трента авторитарен. Если Трент попросит разрешения у него, то ответ точно предсказуем. Нет. Если бы вы были на месте Трента, к кому бы вы пошли за разрешением? Конечно, всякие раз к маме. Если папа обнаружит, что мама разрешила Тренту пойти поиграть, не закончив домашние дела, как он отреагирует? Конечно, он решит, что она чересчур снисходительна. Вероятно, он попытается уравновесить ситуацию тем, что станет более строгим. Как отреагирует мама, если он так поступит? Она, вероятно, решит, что он чересчур строг и постарается уравновесить его строгость ещё большей снисходительностью. Попытки родителей сбалансировать их методы часто заканчиваются тем, что они ещё дальше подталкивают друг друга во взаимно противоположных направлениях. Непоследовательность родителей толкает всю семью к проверкам на прочность и конфликтам. Давайте вернёмся к нашему конфликту между братом и сестрой и посмотрим, как справляется с этой проблемой смешанный подход. Родители снова наверху, пытаются досмотреть сны. Дети внизу спорят и дерутся за главенство на диване. Мать слышит ссору, но пытается игнорировать шум. Ссора продолжается, она решает вмешаться. Эй, ребята, Что-то у вас здесь очень шумно. Пожалуйста, постарайтесь вести себя чуть потише, ладно? Она уходит. Ссора продолжается. Мать снова входит в комнату, раздражённо. Дети, вы слышали, что я только что сказала? Мне скоро надоест приходить сюда и выговаривать вам. Вы меня поняли? Будьте добры, уменьшить громкость. Хорошо? Она снова уходит, но ссора продолжается. Мать В третий раз входя в комнату очень раздражённо. Сколько раз я должна вас просить? Почему вы двое не можете хорошо с друг с другом обращаться? Брат. Я только попытался вытянуться, а она меня пнула. Сестра. Нет, это я пыталась вытянуться, а он меня пнул. Мать. Подозреваю, что один из вас говорит неправду. Итак, кто врёт? Вы же знаете, как я отношусь к лжи. Брат. Она Сестра. Нет, он. Мать. Достаточно. Вы оба ведёте себя по-свински. Если ещё хоть один писк от кого-то из вас услышу, до конца дня останетесь без велосипедов и без десерта на обед. Одаривая от каждого гневным взглядом. Если вы этого хотите, проверьте, правду ли я говорю. Она выходит из комнаты. Но через несколько секунд младший испускает громкий крик. Мать. входя в комнату взрывается С меня хватит. Вы оба только что лишились велосипедов и десерта. Хотите лишиться и права смотреть телевизор? Брат. Ты жадная. Сестра. Нет, злая. Так точнее. Мать кричит. Отлично. Телевизора вам тоже не видать. Брат. Это несправедливо. Сестра. Ей нравится делать других несчастными. Мать Вы получили то, что заслужили. Если ещё хотя бы звук от кого-то услышу, будете под домашним арестом до конца дня и никаких друзей я к вам не пущу. Мечет раздражённые взгляды на каждого по очереди. Ссора прекращается. Как считаете, это поведение детей заставило мать взорваться, или Анна сама себя завела, позволив делу зайти слишком далеко? Давайте ответим на этот вопрос, представив схему взаимодействия. Что происходит, когда ссора в первый раз становится чересчур громкой? Получают ли дети ясно выраженный сигнал прекратить ссору? Нет. Родители игнорируют шум и надеются, что тот прекратится сам собой. Ссора продолжается. Что происходит во второй раз? Родитель призывает детей к послушанию и выходит из комнаты. Ссора продолжается. Что происходит в третий раз? Мать вновь входит в комнату и повторяет то, что сказала в последний раз. Дети отключаются и снова игнорируют её. Её терпение начинает истощаться. Ссора продолжается. Что делает мать дальше? Она вновь напоминает им об ответственности и призывает к послушанию. Она пытается разговаривать вежливо, но её словам не хватает твёрдости и ясности. Как реагируют дети? Они ябедничают друг на друга и пытаются переманить её каждый на свою сторону. Это срабатывает. Мать повелась. Она теряет терпение, сердится и переходит к карательной тактике. Она проводит расследование и обвиняет. Но отрицание вины с их стороны ещё больше её раздражает и расстраивает. Поэтому она начинает оскорблять и угрожать. Дети продолжают игнорировать её. Ссора продолжается. Наконец, она в ярости взрывается. Она лишает их развлечений и угрожает дальнейшими действиями, если они не уймутся. Но дети злы и жаждут отмщения. Мстят они обидными замечаниями со своей стороны. Она отвечает тем, что лишает их дополнительных развлечений. Борьба за власть достигает кульминации. Дети мстят, выдавая очередные обидные реплики, что окончательно выводит мать из себя. Она выкладывает свой последний козырь. Грозя запереть их дома на весь день. Борьба за власть окончена. Мать победила. Давайте посмотрим на это с точки зрения детей. Что происходило в первые 4 раза, когда они плохо себя вели? Они слышали множество повторений, напоминаний и призывов к сотрудничеству, но не происходило ничего такого, что заставило бы их остановиться. Почему они должны воспринимать её всерьёз? они и не воспринимают, что происходит в пятый раз. Мать наконец готова действовать, но она позволила делу зайти слишком далеко. Гнев и разочарование берут над ней верх. Она взрывается и заканчивает использованием карательной тактики, которой так отчаянно пыталась избежать. Она хочет быть твёрдой и вежливой одновременно, но ей не хватает умения. Демократический подход: твёрдый и уважительный. Эффективно установленными границей могут быть только при достижении равновесия между твердостью и уважительностью. Карательный подход строг, но не уважителен. Попустительский подход уважителен, но не строг. Смешанный подход и не строг, и не уважителен. Эти подходы основаны на методах разрешения проблем, построенных по типу «победитель» и «побежденный», на ошибочных представлениях об обучении. Они не способны достичь основных воспитательных целей. Их применение не приводит к тому, что дети прекращают плохо себя вести. Они не учат детей навыкам, необходимым для того, чтобы они могли разрешать проблемы самостоятельно. И они не учат детей ответственности, коммуникации или уважительному методу разрешения проблем. А именно этого мы от них и ждём. Эти подходы провоцируют испытания и восстания. Они плохо монтируются с темпераментом и способом обучения упрямых детей. Есть ли альтернатива? К счастью, есть это демократический подход, обоюдно выгодный метод разрешения проблем, который сочетает твёрдость с уважением и использование которого позволяет достичь всех основных воспитательных целей. Он останавливает плохое поведение, он учит ответственности и самым недвусмысленным образом преподносит те уроки ответственности, Разрешение проблем и уважительной коммуникации, которые мы хотим им продемонстрировать. И самое замечательное то, что демократический подход работает со всеми детьми, и с теми, кто предпочитает трудный путь, и с теми, кто учится лёгким способом, и с теми, кто относится к промежуточной категории. Этот подход даёт результаты за меньшее время, требует меньшего вложения энергии, не ранит чувства, не вредит взаимоотношениям. И не провоцирует стычек за власть в процессе воспитания. Пусть вас не вводят в заблуждение термин демократический. Я не предлагаю принимать решения посредством консенсуса или решать проблемы с помощью компромисса, равно как и отрекаться от вашего родительского авторитета. Термин демократический используется для того, чтобы проиллюстрировать, как устанавливаются границы. Карательный подход устанавливает границы, не предоставляя особой свободы или выбора. Опустительский подход обеспечивает свободу и выбор, не определяя границы достаточно чётко. Демократический подход основан на балансе между этими двумя крайностями. Он не слишком расширяет границы, но и не слишком сужает их. Он обеспечивает детям свободу и выбор внутри чётко очерченных границ. Демократический подход это здоровая, сбалансированная схема-проект для руководства и развития. Он обеспечивает возможности для здорового испытания и исследования, но в рамках чётких ограничений, необходимых, чтобы направлять выбор действий и обучения. Демократический подход преуспевает там, где терпят неудачу другие, потому что его отличительной чертой является ясность. Дети слышат наши слова и испытывают на себе действия, которые их подтверждают без всякого гнева. тоталитарности, сильных эмоций и борьбы за власть, которые препятствуют хорошему общению и обучению. Обращение к детям звучит ясно, и также ясно и понятно для них стоящее за ним правило. Демократический подход основывается на убеждении в том, что дети лучше всего учатся, когда их ободряют и позволяют на себе прочувствовать последствия их собственного выбора и поведения. Детей поощряют делать выбор, ощущать его результаты, и учиться на собственном опыте. Процесс преподавания и обучения основан на сотрудничестве, а не на антагонизме. Родители действуют не как заезженная пластинка, пытаясь уломать детей с помощью слов, и не как полицейские следователи, прокуроры, третейские судьи или судебные исполнители, пытаясь заставить или принудить детей, склоняя их к послушанию. Вместо этого родители берут на себя роль преподавателей и руководят естественным процессом обучения. Они чётко и ясно формулируют свои сообщения, поощряют сотрудничество, учат навыкам и переходят к конструктивным последующим действиям, логически увязанным с конкретным поведением. Демократический подход особенно хорошо сочетается с темпераментом и стилем обучения упрямых детей. Если применять его последовательно, он учит их настраиваться на наши слова, делать лучший выбор и чаще слушаться. Он не изменит ни темперамента, ни стиля исследования детей, но передаст необходимую им информацию наиболее ясным и понятным способом. При этом не важно, как они предпочитают учиться трудным путём или лёгким. Демократический подход в любом случае обеспечит усвоение урока. Давайте вернёмся к уже знакомому нам конфликту между братом и сестрой и посмотрим, как эта проблема разрешиться при демократическом подходе. Мать ровным голосом. Ребята, перестаньте кричать и спорить. Я уверена, что мы можем найти способ поделить диван без драки. Но, может быть, вам надо немного времени, чтобы остыть, прежде чем мы поговорим. Брат. Я могу разговаривать. Сестра. Я тоже готова. Мать. Как по-другому можно разобраться с этой проблемой без воплей и драк? Брат. Не знаю, но я сидел на своей стороне, а она меня пнула. Сестра. Нет, он положил ногу на мою сторону. Когда я попыталась заставить его подвинуться, он пнул меня. Мать. Мы можем поставить таймер, и каждый из вас будет иметь диван в своём распоряжении на 15 минут. Или вы можете разделить его и держать ноги каждый на своей стороне. Что бы вы предпочли? Брат. Я поделюсь. Сестра. И я тоже. Мать. Отличный выбор. Я знала, что вы, ребята, можете с этим разобраться. Но если опять затеете ссору из-за дивана, то вам обоим придётся сидеть на полу. В отличие от повеления матерей, описанных в других примерах, эта мать успешно пресекла плохое поведение детей и преподала именно тот урок, который намеревалась. Она добивается всего без конфликтов и борьбы за власть. Эффективное руководство. требует меньше времени и энергии и приносит лучшие результаты. Эта мать работает в соответствии с планом. Она знает, что собирается делать и готова ко всему, с чем может столкнуться. Она не тратит время на неэффективное уговаривание или детективное расследование. Её первый шаг донести чёткую информацию о том поведении, которое она хочет пресечь. Ровным голосом она просит их прекратить кричать и драться. Затем переходит непосредственно к делу, создавая климат для сотрудничества, выразив уверенность в их способности разобраться с проблемой. Её слова воодушевляют, её сообщения ясны и понятно. При помощи двух коротких предложений она создаёт атмосферу сотрудничества и уважения. Это мать понимает, что успешное разрешение проблем редко возможно в атмосфере гнева и обиды. Поэтому обучает своих детей навыкам, которые нужны им, чтобы справиться со своими гневными чувствами. Она спрашивает, не требуется ли им перерыв на то, чтобы остыть перед разговором. В данном случае, предложив сделать перерыв, она предоставила детям возможность выбора, а принимая решение, дети учатся быть ответственными за то, чтобы справиться с разгорячёнными чувствами. Если бы обида была более сильно выражена, то перерыв был бы предложен как обязательный к исполнению. Когда мать убеждается, что контроль над эмоциями восстановлен, она проверяет детей, чтобы определить, обладают ли они необходимыми навыками, чтобы самостоятельно разрешить проблему. Их ответы указывают, что нет. Поэтому она представляет им несколько возможностей в форме выбора. Выбирая способ решения конфликта самостоятельно, дети учатся ответственности за самостоятельное разрешение проблем. Урок наставления заканчивается так же, как начался. В атмосфере сотрудничества и взаимного уважения. Все цели достигнуты. Мать пресекла плохое поведение, смоделировала уважительную коммуникацию и разрешение проблемы и научила детей навыкам, необходимым им для того, чтобы решать проблемы самостоятельно. Никаких споров или стычек за власть. Никого не обвинили и не выделили. Мать вела себя настолько эффективно, что даже предпринимать какие-либо последующие действия не потребовалось, но она при этом была готова к тому, чтобы рассадить детей врозь на полу, если бы они стали продолжать ссору из-за дивана. В любом случае, они бы усвоили то правило, которое она хотела преподать. Представляете ли вы себе решающим проблемы так, как это делает эта мать? Можете вообразить, насколько щедрее вознаграждались бы родительские труды, Если бы вы могли донести своё сообщение с первого раза и избежать всех споров и стычек за власть. Можете. Всё, что вам нужно это некоторое количество новых инструментов в рабочем наборе и лучшее осознание используемых вами неработающих методов. Давайте начнём с шага к осознанию. Следующая глава поможет вам изучить качество своих сигналов и определить, твёрды или податливы ваши границы.